Кэтрин Луиза Пиркис. Убийство в Тройцхилл. Гриффитс из Ньюкаслской полиции ведет это дело, сообщил мистер Дайер. Эти парни из Ньюкасла умные, проницательные и очень ревниво относятся к постороннему вмешательству. Они обратились ко мне, так сказать, под давлением, потому что хотели, чтобы ваш острый ум работал внутри дома. Я полагаю, что все время я буду работать с Гриффитсом, а не с вами». «Именно. После того, как я изложу вам факты дела, я уже не буду с ним связан. И на любую помощь вам придется рассчитывать только от Гриффитса». Здесь мистер Дайер с размахом открыл свою большую книгу и быстро пролистал страницы, пока не дошел до надписи троицхилл и даты 6 сентября. «Я вся внимание», — сказала Лавдей, откидываясь на спинку стула. «Убитый», — продолжил мистер Дайер, — «некий Александр Хендерсон, обычно известный как старик Сэнди, привратник мистера Крейвена из Тройцхилла, Кэмберленд. Его одноэтажный домик состоит всего из двух комнат — спальни и гостиной. Сэнди жил один, не имея ни родных, ни детей». Утром 6 сентября несколько детишек шли за молоком мимо его дома и заметили, что окно спальни широко распахнуто. Любопытство побудило их заглянуть внутрь, и там, к своему ужасу, они увидели старого Сэнди в ночной рубашке, валявшемся на полу. Они подняли тревогу. При осмотре выяснилось, что смерть наступила вследствие сильного удара по голове, который был нанесен каким-то тупым предметом. Казалось, в комнате бушевала стая обезьян. Не осталось целых предметов мебели. Постельное белье было свернуто в узел и засунуто в дымоход. Небольшая железная кровать лежала на боку. Один стул стоял на столе. Утюги были у умывальника, а в раковине лежала подушка часы стояли вверх тормашками посреди каминной полки, а всякие вазы и безделушки, которые примыкали к часам, были выстроены в ряд по направлению к двери. Одежда старика была свернута в ком и засунута на верхнюю полку, на которой он хранил свои сбережения и ценные вещи. Однако в этом шкафу не рылись, и его содержимое осталось нетронутым, поэтому... Очевидно, что не грабеж был мотивом преступления. Позже следствием был вынесен вердикт «предумышленное убийство», совершенное в отношении какого-либо лица или группы неизвестных лиц неустановленным лицом или группой лиц. Местная полиция усердно расследует это дело, но до сих пор никаких арестов не было. В настоящее время преобладает версия, что убийство – дело рук какого-то сумасшедшего или беглого преступника. В местные приюты и тюрьмы поступили запросы о пропавших или недавно освобожденных заключенных. Гриффитс, однако, сообщил мне, что у него есть другая версия произошедшего. При расследовании происходило что-нибудь необычное? Ничего особо важного. Господин Крейвен отказался давать показания, намекнув, на конфиденциальные отношения, которые всегда существовали между ним и Сэнди, и рассказал только о том, как и при каких обстоятельствах в последний раз видел его живым. Свидетельства Дворецкого одной или двух служанок кажутся достаточно ясными, но они намекнули, что старик не был любим прислугой из-за чрезмерной заносчивости, основанной на его безмерном влиянии на хозяина. Молодой мистер Крейвен, юноша 19 лет, приехавший из Оксфорда на длительные каникулы, до знанию не подвергся. Было выписано свидетельство врача о том, что он страдает тифозной лихорадкой и не может покинуть постель без риска для жизни. Якобы сейчас этот молодой человек совсем плох. Гриффитсу кажется, что в его болезни есть что-то подозрительное. Парень вернулся из Оксфорда на грани белой горячки и только начал приходить в себя, как вдруг, на следующий день после убийства, миссис Крейвен объявляет, что у него брюшной тиф, и посылает за врачом. А что за человек, мистер Крейвен старший? Хозяин предместья, тихий старик, ученый, филолог. Ни соседи, ни семья подолгу не видят его. Он практически живет в своем кабинете, пишет трактат в семи или восьми томах по сравнительной филологии. Он не богат. Троицхилл поместье, несомненно, достопримечательное в графстве, но находится на грани разрушения. Мистер Крейвен не в состоянии поддерживать его должным образом». Рассказывают, что ему пришлось существенно сократить расходы, чтобы отправить сына в колледж, а дочь полностью воспитывалась только матерью Господин Крейвин первоначально был предназначен для церкви, но по каким-то причинам, когда его учеба в колледже подошла к концу, рукоположение он не принял а вместо этого отправился в Натал, куда получил гражданское назначение, где и оставался в течение 15 лет. Хендерсон был его слугой, начиная с Оксфорда. И должно быть очень ценным слугой, потому что, хотя зарплата, получаемая хозяином в Натале, была небольшой, он платил Сэнди регулярное ежегодное пособие. Когда примерно десять лет назад Крейвен получил Троицхилл после смерти своего старшего брата и вернулся домой со своей семьей, Сэнди немедленно был взят на должность сторожа с такой высокой ставкой, что пришлось урезать зарплату дворецкому. — Вряд ли после этого дворецкий стал к нему лучше относиться, — заметила Лавдой. Господин Дайер продолжил. Но, несмотря на свое высокое жалование, он, похоже, не особо стремился выполнять свои обязанности сторожа. Как правило, это делал за него сын садовника, пока Сэнди болтался в господском доме, говоря проще «совал нос не в свои дела». Помните старинную поговорку о слуге, который прослужил 21 год? «Семь лет мой слуга, семь лет на равных, семь лет...» «Мой господин». Что ж, похоже, она весьма точно описывает случай с мистером Крейвином и Сэнди. Старый джентльмен, поглощенный филологическими исследованиями, очевидно, позволил вожжам выскользнуть из рук, и Сэнди легко овладел ими. Зачастую слуги получали приказы от него, а не от хозяина. «А что можно сказать о миссис Крейвен? О ней я немного слышал. Кажется, она тихая женщина, внучка шотландского миссионера. Миссис Крейвин тоже сама долгое время работала на миссию в Кейпе. А юный мистер Крейвен, как складывались их отношения? А, теперь вы попали в яблочко, и мы переходим к версии Гриффица. Молодой человек и Сэнди... Похоже, были в ссоре с тех пор, как Крейвен стал хозяином Тройцхилла. Сэнди относился к Гарри как школьный учитель, часто ругаясь на него, беспрестанно распекая. Повзрослев, юноша приложил массу усилий, чтобы поставить старого слугу на место. За день до убийства, как выяснил Гриффитс, между ними произошла ужасная сцена. Молодой джентльмен в присутствии нескольких свидетелей ругался на старика и грозил расправиться с ним. «Итак, мисс Брук, я рассказал вам обо всех обстоятельствах дела, насколько я их знаю. Для более полной информации обращайтесь к Гриффицу. Он без сомнения встретит вас в Гренфиле, ближайшей станции к Троицхилл, ну и сообщит вам в качестве, кого вы попадете в дом». Кстати, сегодня утром он прислал мне телеграмму, в которой выразил надежду, что вы уже сегодня сможете сесть на шотландский экспресс. Лавдей согласилась с пожеланиями господина Гриффица: «Буду рад», — сказал мистер Дайер, пожимая ей руку в дверях офиса. «Увидеть вас сразу же после вашего возвращения. Однако, полагаю, это будет не скоро. Как мне кажется...» «Дело довольно запутанное, не так ли?» «У меня нет ни малейшего понятия об этом», — ответила Лавдей. «Я обычно начинаю расследовать дело, не имея какой-либо теории, полагаясь только на собственную интуицию». Гренфилд Ближайший к Троцхил, имеющий почту городок, довольно деловой, густонаселенный, с юга окружен угольными шахтами, а с севера – невысокими холмами пустой породы. Троицхилл известен с давних времен как пограничная крепость и, возможно, еще раньше – цитадель друидов. В маленьком отеле в Гренфилле, достойном титула привокзальной гостиницы господин Гриффитс из полицейского управления Ньюкасла встретился с Лавдой Брук и посвятил ее более подробно в тайны убийства в троицхилл Первое волнение немного улеглось, сказал он после того, как они обменялись приветствиями. Но все же самые дикие слухи летают и повторяются так же торжественно как если бы они были евангельскими истинами. Мой начальник и коллеги в целом придерживаются своего первого убеждения, что преступник — это какой-то сумасшедший бродяга или сбежавший безумец, и они уверены, что рано или поздно мы найдем его. Их версия заключается в том, что Сэнди Услышав какой-то странный шум у ворот парка, высунул голову из окна, чтобы выяснить причину, и в этот момент кто-то нанес ему смертельный удар. Они полагают, что сумасшедший проник в комнату через окно и в полном безумии перевернул там все вверх дном. И совершенно отказываются верить моим подозрениям в отношении молодого мистера Крейвина. Мистер Гриффитс был высоким, худощавым мужчиной с седыми волосами, так коротко подстриженными, что они стояли дыбом, и это вызывало несколько комичное несоответствие с печальным выражением его лица. «Мистер Крейвен. «Недостаточно богат, чтобы позволить себе роскошь иметь семейного адвоката, поэтому время от времени пользуется услугами господ Уэллса и Сугдана, местных адвокатов, которые, как это случается, многим обязаны мне. Именно от них я узнал, что мистер Крейвен ищет помощницу. Я сразу же предложил вас, заявив, что вы моя давняя подруга, «Женщина в бедственном положении, которая с удовольствием возьмет на себя эту миссию за крошечную сумму в одну гинею в месяц с проживанием. Старый джентльмен тут же ухватился за это предложение и очень хотел, чтобы вы немедленно оказались в Троицхилл». Лавдой понравился план, который мистер Гриффитс набросал для нее. Затем она задала несколько вопросов. Скажите мне, почему вы подозреваете в преступлении юного мистера Крейвина? Ну как же из-за их взаимоотношений с Энди и ужасной сцены, которая произошла между ними всего за день до убийства? Быстро ответил Гриффитс. Следствием, однако, ничего этого не было выявлено, и взаимоотношения с Энди со всей семьей Крейвина остались тайной. Потом уже я многое узнал о личной жизни мистера Гарри Крейвина, и, между прочим, что в ночь убийства он покинул дом вскоре после десяти часов, и никто, как мне удалось установить, не знал, когда он вернулся. Теперь я должен обратить ваше внимание, мисс Брук, на то, что на следствии были предъявлены медицинские доказательства того, что убийство было совершено... «Между десятью и одиннадцатью часами ночи». «Вы предполагаете, что убийство было запланировано этим молодым человеком?» «Полагаю, он бродил по территории, пока Сэнди не заперся на ночь, а затем вызвал его каким-то внешним шумом. И когда старик выглянул выяснить причину этого шума, нанес ему удар» дубинкой или палкой, что вызвало смерть». «Довольно хладнокровный и жестокий поступок для девятнадцатилетнего мальчика вы не находите?» «Да, Гарри — симпатичный, молоденький джентльмен с мягкими манерами, но, по моим сведениям, он порочен. Теперь перейдем к другому вопросу. Если принять во внимание все факты и внезапность его болезни, «Думаю, вы признаете, что все это очень подозрительно и вызывает предположение, что с его стороны это простая попытка уклониться от следствия». «А кто его лечит?» «Доктор по имени Уоттерс. Врач, редко практикующий, по моим сведениям. Но, без сомнения, он почувствовал свою значимость, будучи вызванным в Тройцхилл. У них, кажется, нет семейного врача». Миссис Крейвин с ее миссионерским опытом сама является почти врачом и в большинстве случаев обходится своими силами. Я полагаю, его свидетельство о болезни было в порядке? Несомненно. И словно чтобы подчеркнуть серьезность дела, миссис Крейвин сказала слугам, что если кто-нибудь из них боится заразиться, то может сразу же отправляться по домам. Некоторые горничные, я полагаю, воспользовались ее разрешением и упаковали вещи. Мисс Крейвен была отослана со служанкой к друзьям в Ньюкасл, а миссис Крейвен изолировалась со своим пациентом в заброшенном крыле дома. «Кто-нибудь узнавал, приехала ли мисс Крейвен в пункт назначения в Ньюкасле? Гриффит задумался. «Не вижу необходимости узнавать такие подробности». «Я не совсем понимаю вас. Что вы хотите этим сказать?» «О, ничего. Не думаю, что это имеет большое значение, но, возможно, может пригодиться». Мисс Брук замолчала на мгновение, а затем добавила. «Теперь расскажите мне немного о Дворецком, мужчине, чья зарплата была сокращена из-за увеличения жалования Сэнди». «Старый Джон Хейлс». «Он вполне достойный, почтенный человек. Служил дворецким в течение пяти или шести лет у брата мистера Крейвина, когда тот был хозяином Троицхилл, а затем взял на себя эти обязанности и у нового хозяина. На его счет нет оснований для подозрений. Восклицание Хейлза, когда он услышал об убийстве, вполне достаточно, чтобы считать его невиновным человеком. Старый дурак». Я не пророню по нему и слезинки, работая целый месяц без выходных. Как вы думаете, мисс Брук, виновный, посмеет сказать такое? Думаете, нет?» Гриффитс уставился на нее. Он был немного разочарован в ней. Может, ее дар слегка преувеличен, если она не может увидеть такую очевидную вещь. Вслух он сказал несколько резко. «Ну, я не одинок в своих мыслях. Никто не сказал еще ни одного плохого слова против Хейлза. А если бы и сделал это, то, не сомневаюсь, он смог бы предъявить алиби без каких-либо проблем, потому что живет в доме и к нему все хорошо относятся». «Полагаю, сейчас дело с Энди отправлено в суд?» «Да, он пройдет после дознания» когда все возможные доказательства будут собраны. А при расследовании было отмечено, что на Земле следы ног нигде не обнаружили. Долгая засуха, которая у нас была, исключает возможность обнаружения следов, не говоря уже о том, что домик Сэнди окружен гравием. Вокруг него нет клумб и газонов. Послушайте, мисс Брук, не тратьте время на домик и его окрестности. Каждый факт по этому вопросу был по нескольку раз перепроверен мною и моим начальником. Мы хотим, чтобы вы внедрились в дом и сосредоточили внимание на комнате больного Гарри и узнали, что там происходит, что он делал вне дома в ночь на шестое, хотя не сомневаюсь, что смогу это выяснить сам. Итак, мисс Брук. Вы задали мне вопросы, на которые я ответил настолько полно, насколько это было в моих силах. А теперь ответьте вы на один вопрос, так же честно, как я ответил на ваши. У вас были самые подробные сведения о состоянии комнаты Сэнди, когда полиция вошла в нее утром после убийства. Без сомнения, в настоящий момент вы можете все это представить в своем воображении. Кровать на боку, часы вверх тормашками, постельное белье в дымоходе, маленькие вазы и украшения, выстроенные прямой линией по направлению к двери. и кивнула. «Очень хорошо. Теперь будьте любезны, сказать мне, о чем говорит эта сцена. Что приходит на ум прежде всего?» Она напоминает комнату непопулярного первокурсника Оксфорда после набега на нее молодежи быстро ответила лавдой мистер гриффиц потер руки совершенно верно воскликнул он в конце концов я вижу что в этом вопросе наши мнения совпадают несмотря на несущественные разногласия касающиеся мелочей подобно инженерам которые прокладывают туннель с разных сторон в альпах мы тоже встретимся в одной точке и пожмем друг другу руки Кстати, я договорился о ежедневном общении между нами через мальчика-почтальона, который забирает письма из троицхилл. Он заслуживает доверия, и любое письмо, которое вы ему дадите, попадет в мои руки в течение часа. Было около трех часов дня, когда Лавдой проезжала через ворота парка Троицхилл, мимо дома, в котором старого Сэнди настигла смерть. Это был довольно маленький домик, покрытый вергинской лианой и дикой жимолостью, и внешне ничто не напоминало о случившейся в нем трагедии. Парк и угодья поместья были обширны, а сам дом представлял собой внушительное красное кирпичное здание, построенное, возможно, в то время, когда в стране был популярен голландский стиль. Фасад дома имел несколько заброшенный вид, его восемь центральных окон зияли, как пустые глазницы. Ни на одном окне не было занавесок, за исключением двух окон спален в конце северного крыла, где, возможно, находились больной и его мать, и двух окон в конце первого этажа южного крыла, где, вероятно, располагался господин Крейвен. Крылья здания были огромны, и легко понять, что в крайнем конце одного крыла пациент с лихорадкой полностью изолирован от остальной части дома. Как и в конце другого, господин Крейвин обеспечил себе спокойствие и свободу, которые, без сомнения, были необходимы для его филологических исследований. И дом, и неухоженные земли говорили о недостатке средств у хозяина этого места. Терраса вокруг дома, на которую выходили все окна первого этажа, была ужасно запущена. Ни дверных проемов, ни оконных храм, ни балкона давно не касалась рука маляра. Дом, казалось, напрасно громко взывал к хозяину «Пожалей меня! Я видел лучшие дни!» Можно было только вообразить — каким прекрасным орнаментом было расписано крыльцо из красного кирпича на входе в старый дом. Дворецкий Джон Хейлс, высокий, крепко сложенный человек с румянцем и замкнутым выражением лица, встретил Миславдой, взвалил багаж на плечо и сказал, что покажет ее комнату. Было легко понять, почему между ним и старым Сэнди происходило много острых столкновений он отнесся к Лавдой легко, по-приятельски, очевидно считая, что ассистентка займет почти такое же место, как гувернантка для детей, то есть немного ниже горничной хозяйки дома и немного выше простой горничной. «Сейчас у нас не хватает рук», — говорил он с явным каберлендским выговором, ступая по широкой лестнице. «Некоторые девчонки внизу испугались лихорадки и разъехались по домам». — Мы с Куком одни, потому что Могги, единственную оставшуюся служанку, попросили быть с мадам и мистером Гарри. Надеюсь, вы не боитесь лихорадки? и ответила, что не боится, и спросила, принадлежит ли комната в конце северного крыла мадам и мистеру Гарри. — Да, она удобна для больных. Около нее лестница на кухню. Мы ставим на поднос у подножья лестницы все, что хочет мадам. А Могги спускается и забирает. Сама Могги никогда не заходит в больничную палату. Полагаю, вы не будете видеться с мадам в течение нескольких дней. А когда я увижу мистера Крейвина? Сегодня за ужином? Этого вам никто не скажет. Он может не выходить из своего кабинета до полуночи. Иногда сидит там до двух или трех часов утра. Не советую вам ждать, пока он захочет поужинать лучше выпить и чашку чая мадам никогда не ждет его во время еды закончив говорить он поставил чемодан у одной из многочисленных дверей открывающихся в галерею это комната мисс крейвен повар и я подумали что вам лучше поселиться здесь потому что ее не надо готовить в отличие от других а это лишняя работа когда так мало рук о боже вот и повар Последнее предложение было добавлено, когда, открыв дверь, они увидели повара с тряпкой в руке полирующего зеркала. Кровать была застелена новым бельем, но в остальном комната осталась такой же, как когда мисс Крейвен спешно оставила ее. К удивлению двух слуг, и восприняла это легко. «У меня особый талант к обустройству комнат. Предпочитаю все делать сама. Теперь...» «Если вы пойдете и приготовите чашечку чая, о которой мы только что говорили, это будет гораздо полезнее, чем если вы останетесь здесь, делая то, что я могу, и так легко сделать сама». Однако, когда повар и дворецкий вышли, Лавдей не использовала свой особый талант, которым хвасталась. Она сначала осторожно повернула ключ в замке, а затем приступила к тщательной проверке». Каждого угла комнаты Ни один предмет мебели, украшение или туалетный аксессуар не был пропущен Все было тщательно изучено Даже пепел на решетке после последнего розжига был собран и хорошо проверен Это тщательное исследование комнаты мисс Крейвен заняло всего 45 минут После чего Лавдой со шляпой в руке спустилась по лестнице и увидела Хейлза, пересекающего зал с обещанной чашкой чая и тарелкой с отбивной, стоящими на подносе. В тишине и уединении она приняла участие в простой трапезе в столовой, настолько огромной, что в нее могли с легкостью пригласить 150 гостей. «Нужно спешить, пока не стемнело», — сказала Лавда и сама себе, заметив, что тени уже начинают сгущаться. Столовая находилась в глубине дома. Здесь, как и на главном фасаде, через французские окна, доходящие до земли, можно было легко проникнуть в дом или выйти из него. За окнами был цветочный сад, спускающийся под уклоном к красивому полю, доходящему до самого леса. Лавда и не остановилась здесь даже для того, чтобы полюбоваться пейзажем, направляясь мимо южного угла дома к окнам кабинета мистера Крэвина. Очень осторожно, потому что шторы были открыты, мисс Брук подошла к окну. Но, заглянув в комнату, успокоилась, увидев человека в кресле спиной к ней. Судя по длине ног, это был очевидно высокий мужчина. Волосы у него были серебристыми и курчавыми, нижнюю часть лица скрывала от ее взгляда кресло, но она видела, как он рукой прикрыл глаза, будто глубоко задумавшись. Комната удобная, но в ней царил беспорядок из книг и рукописей, разбросанных повсюду. Целая куча рваных и скомканных листов, вывалившихся из корзины для бумаг рядом с письменным столом, свидетельствовала о том, что ученый в последнее время устал или недоволен своим делом, и потому крайне раздражен. Несмотря на то, что и заглядывала в это окно больше пяти минут, высокая фигура не подавала никаких признаков жизни, и она решила, что ученый спит. Отсюда она направилась в сторону жилья Сэнди, Как сказал грифиц, домик находился рядом. Шторы на окнах были плотно задернуты, и дом имел вид обычного заброшенного коттеджа. Узкая тропинка под нависающими ветвями вишневого лавра и земляничного дерева, уходящая от домика, привлекла ее внимание, и она сразу же пошла вниз по ней. Этот путь был извилист. Приходилось продираться сквозь кустарник Который окружал земли господина Крейвина И в конце концов, после многих поворотов Тропа привела Лавдой к конюшне «Я чувствую, что хожу кругами», — сказала она себе Когда тени вокруг нее сомкнулись Тропа оказалась серой в тусклом свете Лавдой продолжила следовать по ней Кое-где корни старых лавров, выступавшие из-под земли Мешали ей идти Глаза, однако, уже привыкли к полумраку И ни одна деталь вокруг не ускользала от нее Испуганный крик донесся из чаще справа Маленькая лягушка отпрыгнула от нее В сморщенные листья, лежавшие под лаврами Следуя за движениями этой лягушки Ее взгляд наткнулся на что-то черное и крупное Среди этих листьев «Что это?» Блестящее черное пальто Лавдой опустилось на колени, дотронулась руками и обнаружила, что прикоснулась к мертвому, застывшему телу красивого черного ретривера. Она придвинулась ближе, насколько смогла, отведя нижние ветви вечно-зеленых растений и тщательно исследовала бедное животное. Его смерть, несомненно, наступила после удара какого-то тяжелого тупого орудия, почти полностью разбившего его череп. И «Именно такая смерть выпала и на долю Сэнди», — подумала Лавдой, и огляделась в смутной надежде отыскать орудие убийства. Она искала его, пока наступившая ночь не сделала поиски невозможными. Затем, по-прежнему следуя зигзагообразной дорожке, она вышла к конюшне, а оттуда — к дому. Этой ночью мисс Брук ложилась спать, не успев поговорить по душам за столом с поваром и дворецким. Однако на следующее утро сам мистер Крейвен вышел к завтраку. Он был человеком очень красивым, с прекрасной посадкой головы и плеч, с несчастным и в то же время завораживающим взглядом. Он энергично вошел в комнату, извинился перед Лавдой за отсутствие жены и за собственную небрежность в том, что не встретил ее вчера. Затем попросил ее чувствовать себя как дома и выразил свое восхищение тем, что нашел в своей работе помощника. «Надеюсь, вы понимаете, как это здорово!» «Какая это колоссальная работа!» — добавил он, опустившись на стул. «Эта работа оставит свой след в веках. Только человек, изучающий сравнительную филологию, как я, в течение последних тридцати лет, может оценить масштабы той задачи, которую я поставил перед собой». С последним замечанием его энергия, казалось, ушла. И он опустился в кресло, закрыв глаза рукой точно так же, как накануне вечером, совершенно не обращая внимания на то, что завтрак стоял перед ним и незнакомой гостьей, сидящей за столом. Дворецкий вошел с другим блюдом. — Продолжайте завтракать! — прошептал он лавдой. — Он может просидеть так еще час! Он поставил блюдо перед своим хозяином. — Капитан еще не вернулся, сэр, — сказал он, пытаясь пробудить его от задумчивости. «Э, что — Что? — сказал мистер Крейвен, на мгновение отрывая руку от глаз. — Капитан, сэр, наш черный ретривер, — повторил мужчина. Свет в глазах мистера Крейвена погас. — Ах, бедный капитан, — пробормотал он, — лучшая собака, которая когда-либо была у меня. Затем он снова откинулся на спинку стула и приложил ладонь ко лбу. Дворецкий предпринял еще одно усилие, чтобы отвлечь своего хозяина от тягостных мыслей. — Мадам послал вам газету, сэр, подумав, что вам это может понравиться! — закричал он почти в ухо хозяину и положил утреннюю газету на стол возле его тарелки. — Оставьте ее там! — раздраженно сказал мистер Крейвен. Дураки вы все! Такими мелочами ты отрываешь меня от мира моей выдающейся работы!» И снова откинулся на спинку стула, закрыв глаза и отгородившись от окружающих. Лавдей продолжала завтракать. Она пересела по правую руку от мистера Крейвена, так чтобы газета, присланная ему для прочтения, оказалась между их тарелками. Некто... Сложил газету с явным намерением Обратить внимание мистера Крейвина На определенную часть текста Часы в углу комнаты пробили час Громким гулким ударом Мистер Крейвен вздрогнул и протер глаза «Э, «Что это? Какую еду мы едим?» Он ошеломленно огляделся «О! Кто вы?» Продолжал он, пристально глядя на Лавдой «Что вы здесь делаете? Где Нина? Где Гарри?» Лавдой объяснила ему, и постепенно память, казалось, к нему вернулась. «Ах, да-да, помню. Вы пришли, чтобы помочь мне с моей замечательной работой. Вы обещали, знаете ли, помочь мне выбраться из этой дыры, в которую я попал». «Припоминаю, мне говорили, что вы работали в сфере сравнительной филологии. Теперь, мисс... мисс... я забыл ваше имя. Расскажите мне немного о том, что вы знаете об элементарных звуках речи, которые являются общими для всех языков. И насколько бы вы сократили количество этих элементарных звуков до шести, восьми, девяти?» «Нет, мы не будем обсуждать этот вопрос здесь. Чашки и блюдца отвлекают меня. Заходите в мое логово в другом конце дома. Там тихо». И совершенно игнорируя тот факт, что он еще не ел, встал из-за стола, схватил Лавдой за запястье и повел ее по длинному коридору, ведущему через южное крыло к его кабинету. Но придя в кабинет он снова растерял всю свою энергию. Усадив Лавдой в удобное кресло за письменный стол, он спросил, какая ручка ей больше нравится, и положил перед ней пустой лист. Затем уселся в кресло спиной к свету, словно собирался диктовать ей трактаты. Громким, отчетливым голосом он произнес название своего научного труда, затем его подраздел — потом номер и заголовок головы, которая в настоящее время занимала его ум, и приложил ладонь в голове. «Эти элементарные звуки являются моим камнем преткновения. Я бьюсь над тем, как можно получить представление о звуке агонии, который отчасти является звуком ужаса, который не является звуком ужаса или о звуке удивления, в котором нет ни призвука радости, ни печали. На этом его энергия была истрачена, и хотя Лавдой просидела в этом кабинете с раннего утра и до тех пор, пока дневной свет не начал исчезать, ею не было написано и десяти предложений». Так прошли два дня пребывания миславда и в Троицхилле. Вечером первого из этих дней детектив Гриффитс получил через надежного мальчика-почтальона следующую краткую записку. «Я узнала, что Хейлс был должен Сэнди сто фунтов, занимая несколько раз небольшие суммы. Не знаю, сочтете ли вы этот факт сколько-нибудь важным. Л. Б.» Гриффитс безучастно повторил последнее предложение. «Вот если бы Гарри Крейвина можно было допросить, для меня сейчас это дело первостепенной важности», — пробормотал он. И всю оставшуюся часть этого дня господин Гриффитс занимался своей работой в возмущенном состоянии духа, сомневаясь по поводу своей теории относительно вины Гарри Крейвина. На следующее утро появилась еще одна короткая записка от Лавды. «В целях раскрытия дела выясните, отплыл ли человек, называющий себя Гарольдом-кузеном, из лондонских доков в Натал на Бонни-Данди два дня тому назад?» На это письмо Лавдой получила довольно длинный ответ. «Не совсем понял вашу последнюю записку, но связался с нашими агентами в Лондоне, чтобы выяснить то, что вам нужно». «Хочу также сообщить важные новости. Я узнал, что делал Гарри вне дома в ночь убийства, и мне выдали ордер на его арест. Это означает, что в течение сегодняшнего дня я буду в Троицхилл. Тучи начинают сгущаться вокруг него. Убежден, что его болезнь — обман. Я встретился с доктором Уоттерсом, человеком, который должен был находиться при нем. Загнал его в угол» и заставил признаться, что он только однажды видел молодого Крейвина в первый день его болезни, и все его показания в суде основаны на том, что миссис Крейвин рассказала ему о состоянии сына. В его первый и единственный визит «Дама, похоже, также сказала, что ему нет необходимости присутствовать там, поскольку она, по ее мнению, компетентна в этом деле, имея большой опыт борьбы с лихорадкой среди чернокожих в Натале. Когда я покинул дом доктора, после получения этой важной информации, меня встретил человек по имени МакКуин, который держит в этом месте низкопробную гостиницу» он сказал, что хочет поговорить со мной по важному вопросу. Короче говоря, этот Маккуин заявил, что в ночь на шестое, вскоре после одиннадцати часов, Гарри Крейвин пришел к нему домой, принеся с собой ценную антикварную вещь, и попросил его одолжить сто фунтов, потому что у него нет ни копейки в кармане. Маккуин дал десять соверенов, и теперь... В нервном припадке пришел ко мне, чтобы не прослыть скупщиком краденого, разыгрывая из себя честного человека. По его словам, он обратил внимание на то, что молодой джентльмен был очень взволнован при этом, и также просил не упоминать о его визите. Теперь мне любопытно узнать, как Гарри объяснит то, что он не был дома в тот час, когда убийство, скорее всего, было совершено. «Одним словом, держитесь подальше, когда я прибуду в дом. Примерно между двумя и тремя часами пополудни, чтобы вручить ордер. Не хочу, чтобы вас раскрыли, потому что, скорее всего, вы еще принесете нам пользу в этом доме. С. Г. Лавдой прочла записку, сидя у письменного стола мистера Крейвена. Сам старый джентльмен лежал неподвижно рядом с ней в своем кресле. Маленькая улыбка заиграла в уголках ее рта, когда она снова перечитала слова «Вы, скорее всего, еще принесете нам пользу в этом доме». Второй день Лавдой в кабинете мистера Крейвина обещал быть столь же бесполезным, как и первый. Полчаса спустя после получения записки от Гриффитса она сидела за письменным столом с ручкой в руке, готовая записать слова вдохновения мистера Крейвина. Помимо фразы, которую он пробормотал с закрытыми глазами, это все здесь, в моем мозгу, но я не могу выразить это словами. Он больше не произнес ни слова. В конце этого часа звук шагов по гравию снаружи заставил ее повернуться к окну. Это пришел Гриффитс с двумя констеблями. Она услышала, как дверь в холл отворилась, чтобы принять их, но кроме этого ни звука не донеслось до нее, и она поняла, что полностью отрезана от общения с остальными членами семьи в дальнем конце этого пустого крыла. Мистер Крейвен, все еще лежавший в полубессознательном состоянии, очевидно не подозревал, что в доме начинается такое важное событие, как арест его единственного сына по обвинению в убийстве. Тем временем Гриффитс и его констебли поднялись по лестнице, ведущей к северному крылу, и проследовали по коридорам в комнату больного Тифом. Но горничная Могги опередила их. «Госпожа, по лестнице поднимаются трое мужчин, полицейских!» Миссис Крейвин, высокая седовласая женщина с правильными чертами лица, встретила посетителей за дверью больничной комнаты. «Что это означает? Что вам нужно?» высокомерно произнесла она, обращаясь к Гриффицу, который возглавлял группу гостей. Гриффиц почтительно объяснил, в чем состояло его дело и попросил отойти ее в сторону, чтобы он мог войти в комнату ее сына. «Это комната моей дочери, а не сына. Удостоверьтесь сами», — сказала дама, открывая дверь. Гриффиц и полицейские обнаружили там сидящую в длинном халате у камина Красавицу мисс Крейвен, выглядящую очень бледной и испуганной. Гриффитс вышел в спешке и смятении, не имея возможности поговорить с Лавдой. В тот день видели, как он, дико размахивая руками, рассылал посыльных во все стороны. В конце концов, он потратил более часа на составление подробного отчета своему начальнику в Ньюкасле, прося удостоверить личность Гарольда Кузена, отплывшего на Бонни-Данди в Натал, который может быть на самом деле Гарри Крейвеном из Троиц Хилл, и велел полицейским властям в этом отдаленном районе немедленно сообщить ему. Чернила еще не высохли на ручке, которой было написано это сообщение, как записка, написанная Лавдой, попала в его руки. Похоже, мисс Брук было трудно найти гонца для этой записки, потому что привез ее сын садовника, который сообщил Гриффитсу, что дама сказала, что он получит монету, если быстро доставит письмо. Гриффитс заплатил мальчику и выпроводил его, а затем принялся читать записку Лавдой написанную в спешке карандашом и содержащую следующее. «События в усадьбе достигли критической точки. Как только получите записку, приходите к дому с двумя полицейскими и спрячьтесь где-нибудь поблизости, где сможете все видеть, но не быть замеченными. С этим не будет никаких трудностей, потому что к тому времени, когда вы сумеете сюда добраться, будет уже темно». «Я не уверена, что мне понадобится ваша помощь сегодня вечером, но вам лучше оставаться неподалеку до утра в случае необходимости. И прежде всего, не спускайте глаз с окон кабинета». Это было подчеркнуто. «Если я поставлю зеленую лампу на один из подоконников, не теряйте ни мгновения, чтобы войти через французское окно, которое я оставлю незапертым. Л. Б.» Детектив потер лоб и глаза, когда закончил чтение. Ну, осмелюсь сказать, что вроде нет причин для паники. Но меня почему-то это беспокоит. Он посмотрел на свои часы. Стрелки указывали на четверть шестого. Короткий сентябрьский день стремительно заканчивался. Долгие пять миль лежали между ним и Троицхилл. Нельзя медлить ни минуты. В тот самый момент, когда Гриффит со своими двумя констеблями начинал свой путь по Гренфилл-Хайрот на лучших лошадях, которых смогли добыть, мистер Крейвен опомнился от своего долгого сна и принялся озираться. Однако этот сон, хоть и продолжительный, не был мирным. Старый джентльмен спал тревожно, разговаривая во сне. Это его бормотание и заставило Лавдой выйти из комнаты, чтобы спешно отправить записку. Как семья провела утро, Лавдой в ее изолированном углу дома не имела возможности узнать. Она только заметила, что когда Хейлз принес чай, как обычно в пять часов, у него было особенно раздраженное выражение лица и она услышала, как он бормотал, когда с грохотом подал чайный поднос, что-то о том, что он уважаемый человек и не привык к такому обращению. Только через полтора часа после этого мистер Крейвен внезапно проснулся и, дико озираясь вокруг себя, спросил у Лавды, которая вошла в комнату, «Кто здесь был?» Лавдой объяснила, что Дворецкий принес обед в час, а чай в пять но с тех пор никто не заходил. «Все это ложь!» — сказал мистер Крэйвен резким неестественным голосом. «Я видел, как он крался по комнате, ныл-хныкал, лицемер. И вы, должно быть, видели его тоже? Разве вы не слышали, как он говорил своим писклявым старым голосом? «Хозяин, я знаю вашу тайну!» — он резко замолчал, дико оглядываясь вокруг. «Что это?» — воскликнул он. «Нет, нет, я совершенно не прав. Сэнди мертв и похоронен. Они провели дознание, и мы все хвалили его как святого». «Должно быть, он был плохим человеком, — этот старый Сэнди сказала сочувственно лавдой. «Вы правы!» — воскликнул мистер Крейвен, взволнованно поднявшись со стула и схватив ее за руку. «Если кто-то и заслуживал смерти, то это Сэнди!» «Тридцать лет он держал этот занесенный меч над моей головой, а потом... Ах, где я?» Он положил руку на голову и снова погрузился, как будто устав в свое кресло. «Полагаю, это был ваш какой-то неосторожный поступок в колледже?» о котором ему стало известно, — сказала Лавдой, желая узнать как можно больше правды, пока такое настроение прочно удерживается в слабом мозгу. — О, да! Я был достаточно глуп, чтобы жениться на дрянной девушке, буфетчице в городе. И Сэнди присутствовал на свадьбе, а затем... Здесь его глаза снова закрылись, и бормотание стало бессвязным. Через десять минут он откинулся на спинку стула бормоча. «Виск! Стон!» Это были единственные слова, которые Лавдой смогла понять из его бормотаний. Затем, внезапно, медленно и отчетливо, он произнес, как бы отвечая на какой-то прямо поставленный вопрос. «Хороший удар молотком, и дело сделано!» «Я хотела бы увидеть этот молоток», — сказала Лавдой. «Вы держите его где-то под рукой?» Старик взглянул на нее диким, хитрым взглядом. «Кто говорил о молотке?» «Я не говорил, что он у меня есть. Если кто-нибудь скажет, что я сделал это с помощью молотка, то скажет неправду». «О, вы говорили со мной о молотке два или три раза», — спокойно сказала Лавдой. «О том, которым убили вашу собаку, капитана, и я хотела бы его увидеть, вот и все». Хитрый взгляд погас в глазах старика. «Ах, бедный капитан, роскошная собака!» «Хорошо, теперь о чем мы? Где мы остановились?» «А, я помню, это были странные звуки речи, которые беспокоили меня в ту ночь. Вы были тогда здесь?» «Ах, нет, помню. Я весь день пытался сопоставить собачий виск от боли с человеческим стоном» и не мог этого сделать. Идея преследовала меня, следовала за мной, куда бы я ни пошел. Если они оба, элементарные звуки, у них должно быть что-то общее, но связь между ними я не смог найти. Тогда мне пришло в голову, что хорошо воспитанная, хорошо обученная собака, как мой капитан в конюшне в момент смерти, тоже закричит. Разве не будет что-то человеческое в его предсмертном крике? Это стоит проверить. Если бы я мог передать в своем трактате установленный факт по этому вопросу, это стоило бы жизни дюжины собак. Поэтому я вышел в лунный свет. Ах, ну ты все знаешь об этом теперь, не так ли? Да, бедный капитан. Он визжал или стонал? Он издал один громкий, длинный, отвратительный виск, как если бы был обычным псом Я мог бы просто отпустить его, но обнаружил, что другой зверь открывает окно и шпионит за мной Говоря своим треснувшим старым голосом «Мастер, что ты делаешь здесь в это время ночи?» Снова он откинулся на спинку стула бармача бессвязно с полузакрытыми глазами Лавда и позволила ему забыться на минуту или около того. У нее был еще вопрос. А этот другой? Он взвизгнул или застонал, когда вы нанесли ему удар? Старый Сэнди, скотина, он упал назад. Ах, вспомнил! Вы же сказали, что хотели бы увидеть молоток, который остановил его лепечущий старый язык. Сейчас, не так ли? Мистер Крейвен неуверенно поднялся со стула и, казалось, потянулся своими длинными конечностями через всю комнату к шкафу в дальнем конце Открыв выдвижной ящик в этом шкафу, он вытащил из-под нескольких экземпляров минералов и окаменелостей огромный геологический молоток Некоторое время он размахивал им над головой, потом остановился, приложив палец к губам. «Тише! У нас есть глупцы, которые могут подглядывать за нами, если мы об этом не позаботимся!» И к ужасу Лавдой он внезапно подошел к двери, повернул ключ в замке, вытащил его и положил в карман. Она посмотрела на часы. Стрелки указывали на половину седьмого. «Если Гриффитс получил ее записку вовремя, он должен быть здесь». «Она могла только молиться, чтобы так и было». «Свет слишком ярок для моих глаз», — сказала она, встав со стула, подняла зеленую лампу и поставила ее на стол, который стоял у окна. «Нет, нет, так нельзя», — сказал мистер Крейвен. «Все увидят, что мы здесь делаем». Говоря это, он подошел к окну и переставил лампу оттуда, на каминную полку. Лавдой могла только надеяться, что за эти несколько секунд лампу, стоящую на окне, увидели снаружи. Старик подозвал ее к себе и осмотрел свое смертоносное оружие. «Ну-ка, повернитесь и смотрите! Вот так надвигается катастрофа!» Он провел молотком в дюйме от ее лба. Она увернулась. <смех> <смех> Он рассмеялся резко и неестественно И теперь в его глазах плясало безумие «Я <смех> вас испугал! Интересно, какой звук вы могли бы издать, если б я чуть-чуть прикоснулся к вам?» И старик слегка коснулся ее лба молотком «Элементарно, конечно, было бы!» И Лавдей с трудом сдержала нервный крик. Пока она заперта с этим сумасшедшим, ее единственным шансом остается тянуть время до прихода детективов. «Подождите», — сказала она, стараясь отвлечь его внимание. «Вы еще не рассказали мне, какой звук издал Сэнди, падая? Если вы дадите мне ручку и чернила, я напишу полный отчет обо всем этом, и вы сможете включить его впоследствии в ваш трактат». На какое-то мгновение на лице старика появилось выражение настоящего удовольствия, но быстро исчезло. «Эта скотина упала без звука! Все было напрасно! Вся эта ночная работа! Но не совсем даром! Нет! Я не возражаю против того, чтобы все сделать снова и снова, чтобы испытать дикий трепет радости в моем сердце!» который у меня был, когда я смотрел на мертвое лицо этого старика и, наконец, почувствовал себя свободным. «Наконец-то!» — взволнованно звучал его голос, и он снова покрутил молотком. «На мгновение я снова стал молодым! Влез в его комнату! Луна сияла в окне!» А я вспомнил о своих старых студенческих днях, о том, как мы студентами забавлялись в Пембруке, и перевернул в доме все. Старик резко остановился и сделал шаг по направлению Клавдой. «Больше всего жаль», — сказал он, внезапно понизив свой высокий возбужденный тон до низкого тона жалкого человека, — «что старик упал беззвучно». И мистер Крейвен приблизился еще на один шаг. «Интересно», — сказал он, затем снова прервался и подошел вплотную к Лавдой. «Мне только этот момент пришелся по душе», — сказал он, приблизив губы к уху Лавдой. «А правда ли, что женщина в смертельной агонии была бы гораздо более склонна к высказыванию элементарного звука, чем мужчина?» Он поднял молоток, Лавда рванулась к окну и была подхвачена снаружи тремя сильными парами рук. «Мне казалось, что это мое последнее дело. До сих пор мне не приходилось спасаться бегством», сказала и когда стояла, разговаривая с мистером Гриффитсом на платформе Гренфилла, ожидая поезда, который отвезет ее обратно в Лондон. «Кажется странным, что никто прежде не сомневался в здравомыслии старого джентльмена. Полагаю, люди так привыкли к тому, что он эксцентричен, что и не заметили, как это перешло в безумие. Тем не менее, хитрость, очевидно, помогла ему остаться вне подозрений наследствий». «Возможно, — задумчиво сказал Гриффитс, — что он совершенно не заметил, как пересек очень тонкую грань, отделяющую эксцентричность от безумия, вплоть до убийства. Волнение, связанное с раскрытием преступления, может окончательно снести ему крышу. «Теперь, мисс Брук, у нас ровно 10 минут, прежде чем ваш поезд подойдет». «Я был бы очень вам признателен, если бы вы объяснили мне кое-что. Это представляет для меня профессиональный интерес. С удовольствием. Задавайте вопросы по порядку, и я отвечу». «Ну, тогда, во-первых, почему вы стали подозревать старика?» «Отношения, которые существовали между ним и Сэнди, казались мне слишком странными с одной стороны, а с другой — крепкими». Кроме того, деньги, выплаченные Сэнди во время пребывания господина Крейвина в Натале, на мой взгляд, были неприятным напоминанием о шантаже. Бедное, жалкое существо. Я слышал, что в конце концов женщина, на которой он женился в молодые годы, вскоре умерла от пьянства. Не сомневаюсь, однако, что Сэнди, зная об этом, усердно продолжал шантаж даже после второго брака своего господина. «Теперь еще вопрос. Откуда вы узнали, что мисс Крейвен изображала больного брата?» Вечером, в день моего приезда, я обнаружила довольно длинную прядь светлых волос в камине моей комнаты, в которой, как оказалось, обычно жила мисс Крейвен. Мне вдруг пришло в голову, что молодая женщина отрезала себе волосы и что должен быть какой-то сильный мотив, чтобы пойти на такую жертву. Подозрительные обстоятельства, связанные с болезнью ее брата, вскоре дали мне такой повод. А, дело с брюшным тифом было гениально придумано. Итак, слуги в доме думают, что мастер Гарри наверху заболел и лежит в постели, а мисс Крейвен уехала к друзьям в Ньюкасл. Молодой человек получил фору в течение часа после убийства. Его сестра, отправленная на следующий день в Ньюкасл, уволила там свою служанку, как я слышал, за ее просьбу поселиться в доме друзей и отправила девочку домой на праздник, а сама вернулась в Троицхилл посреди ночи, пройдя пешком пять миль от Гринфилла. Без сомнения мать открыла ей одно из этих внешних окон. Девушка отрезала волосы и легла в постель, изображая больного брата. «Мисс Крейвен и мистер Гарри внешне очень похожи, и в затемненной комнате было легко понять, что доктор, лично незнакомый с семьей, был легко обманут. Теперь, мисс Брук, вы должны признать, что со всем этим тщательно продуманным заговором было вполне естественно, что мои подозрения двинулись именно в этом направлении». «Видите ли, я видел это все в другом свете». Мне показалось, что мать, зная о злобных наклонностях своего сына, поверила в его вину, несмотря на возможное его уверение в полной невиновности. Вероятно, сын, вернувшись домой после того, как заложил антиквариат, встретил старого мистера Крейвина с молотком в руке. Без сомнения, понимая, что не раскрыв отца, он сам попадет под подозрение, юноша предпочел сбежать, чем давать показания следствию. Теперь... А его псевдониме быстро спросил мистер Гриффитс, потому что поезд в этот момент подъезжал к станции. «Как вы узнали, что Гарольд Кузен — это Гарри Крейвен, отплывающий на Бонни Дэнди?» «О, это было довольно легко», — сказала Лавда, входя в поезд. «Газета, отправленная женой господину Крейвину, была свернута так, чтобы обратить его внимание на определенную статью. В ней я прочла, что Бонни Дэнди два дня назад отплыл в натал Поэтому, естественно, было связать Натал с миссис Крейвен, которая прожила там большую часть своей жизни. И было легко понять, что она отправит сына шалопая к своим друзьям. Псевдоним Гаррет Кузен, под которым он отправился в плавание, я обнаружила на полях записи господина Крейвина в его кабинете. По-видимому, его жена постоянно повторяла ему псевдоним сына, и старый джентльмен принял этот метод, чтобы зафиксировать его в своей памяти. «Будем надеяться, что молодой человек под своим новым именем заработает себе новую репутацию. Во всяком случае, у него будет больше шансов на это, будучи разделенным океаном со своими ужасными приятелями». «Теперь, я думаю, пора прощаться». «Нет», — сказал мистер Гриффитс, «мы и встретимся» потому что вам придется вернуться на суд и дать показания, которые упекут старого мистера Крейвина в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.